372 август 18 -е. Выбор пути зависит от человека, и даже учитель не вправе заставить вступить на путь правый, если свободная воля склонилась на путиньвой. В этом основная трудность вести, не нарушая карму. Кто-то ждёт благодарности и признательности, а вы ничего не ждите. Давайте, не ожидая взамен ничего. Дать знание, не приняв мзды, может только владыка или тот, кто хочет ему подобиться духом. Трудно с людьми. Ожидание платы связывает кармически, и взимающий плату в каком-бы-то не было виде уже получает награду свою. Но учение раздаётся безвозмездно. Если кто принесёт признательность и благодарность, благо ему, но требовать он их нельзя. качество продукта длительных накоплений. Если признательность отсутствует, насильно её не вить. Она будет тогда от мозга и грошки и цена. Вообще эмоционации и чувств человеческих дыму подобны и исчезают как дым. Лучше требовать действий. В действиях выражается сущность устремлений человека. Лучше спросить: "Что вы сделали?" для утверждения учения в себе самом.